Дом Зейбихли. Возвращение в Берлин оказалось безрадостным. Ничего, кроме разваленных и разбомбленных домов. Какой контраст с Испанией. Министерство пропаганды тем временем призвало многие фирмы эвакуироваться. Я с несколькими сотрудниками тоже решил уехать из столицы. Недалеко от Китсбюэля мы подыскали себе дом. Нам удалось заполучить его только потому что он был непригоден для жилья из за отсутствия отопления чтобы спасти от снятый материал от бомбежек мы взяли с собой все что только можно негативы позитивы лавандовые копии примечания лавандовые копии на киножаргоне лаванда промежуточные позитив И не только «Долина», но и дублированных на иностранные языки версий фильмов об Олимпиаде и партийном съезде, «Голубого света» и многих короткометражных спортивных лент. Половину мы поместили на хранение в берлинском районе Иоханисталь. В эти тяжкие дни после бомбежек меня иногда навещал Альберт Шпейер. После неожиданной смерти Тотто его назначили министром военной промышленности. За крепким кофе, приготовленным Хеленой, он пытался отвлечь меня от забот. Шпеер всегда был одним из первых, кто по окончании налета авиации выходил наружу и спокойно и рассудительно руководил тушением огня. Его бесстрашие и непритязательность восхищали. Когда я однажды попросила его отпустить мне стройматериалы для бомбоубежища, чтобы сохранить драгоценные копии, он отказал, объяснив, что не может этого сделать». пока не появится достаточно надежных подвалов-бомбубежищ для всех людей. Шпеер с пренебрежением отзывался о некоторых министрах и высоких чинах партии. Например, о министре экономики Вальтере Функе. Примечание. Функ Вальтер, 1890-1960. Немецкий журналист и политик. Доктор юриспруденции. До войны был главным редактором газеты «Берлинар Бёрзенцайтунг». С 1931 года член НСДАП. В годы национал-социализма, министр экономики и президент имперского банка. Участвовал в кампании по вытеснению евреев из Германии. Нюрнбергским трибуналом приговорен к пожизненному заключению. Затем был досрочно освобожден и приговорен с западно-берлинским судом к штрафу. Они, по его словам, жили словно в мирное время и думали прежде всего о себе, а не о терпящем нужду населения. Он критиковал Гитлера. Однажды сказал, «Не будь фюрер при принятии некоторых решений слишком мягким, я смог бы существенно увеличить производство военной техники, что сейчас крайне необходимо». «Как?» – спросила я. «Сигналы воздушной тревоги подают слишком рано. При каждом предупреждении можно сэкономить много времени, а при постоянно растущем числе налетов это означало бы немалое количество часов, в течение которых на оборонных предприятиях продолжалась бы работа. Почему же не получается? Потому что не удается убедить фюрера. Он настаивает на том, чтобы предупреждение подавалось задолго до налета. Хочет, чтобы все успевали добраться до бомбоубежища. По-человечески это, конечно, понятно, но, — недовольно закончил Шпеер, — государство в целом не может себе этого позволить. «Не находите ли вы это, тем не менее, правильным?» — озадаченно спросил я. «Да», — ответил он, — «но нам важнее выиграть войну. Если это не удастся, то людские потери возрастут многократно». «Разве вы еще верите в победу?» — подавленно буркнул я. «Мы должны победить», — заявил Шпеер сухим тоном, не выказывая никаких эмоций. Я же перестала верить в победу после начала войны с Россией. В ноябре 1943 года мы переселились в Китсбюэль. В доме Зея Бихли я надеялась завершить работу над долиной. Здесь оборудовали самые большое помещение для просмотров, устроили микшерную студию звукооператора, несколько монтажных, но прежде всего обставили достаточное число комнат для сотрудников. В развалинах старинного замка, замка мюни расположенного всего в нескольких километрах от нас, удалось сравнительно надежно защитить от огня и бомбежек наш киноархив. Здесь мы пока находились в безопасности от налетов авиации. Но я не могла работать. У меня опять начался приступ острых колик. Боли мучили меня так же сильно, как и тогда, на петушином гребне. Но связаться с практикующим врачом Ройтером, который так помог мне раньше, Ни в Мюнхене, ни где либо в другом месте не удалось. Доктора делали все, чтобы облегчить мои страдания. Каждый день вводили глюкозу и стимулирующие работу сердца препараты. Я дважды ездил в Зальцбург, чтобы пройти обследование у Мореля, личного врача Гитлера. Но и он не смог добиться какого-либо улучшения. Тогда еще не было антибиотиков, которые могли бы излечить эту болезнь.